Часть 3. Великая старица высокой жизни Евдокия Ефремовна, монахиня Евпраксия, так говорила о гонениях, которые претерпевал отец Серафим. То всем уж известно, как не любили саровцы за нас батюшку отца Серафима, даже гнали и преследовали его за нас постоянно, много-много делая ему терпения и скорби. А он родной наш. Все переносил благодушно, даже смеялся, и часто сам, зная это, шутил над нами. Прихожу я к батюшке-то, а он всем ведь при жизни-то своей сам питал и снабжал нас всегда с отеческою заботою, спрашивая, есть ли все, не надо ли чего. Со мной бывало, да вот с Ксенией Васильевной, и посыловал больше меду, холста, елею, свечей,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 а тут вдруг прямо на терпение да наскорбь-то святыми воротами посылает. А в ту пору в сарове стояли солдаты и всегда у ворот на часах были. Саровские игумены казначей с братьею больно скорбели на батюшку, что все дает, где нам посылает. И приказали солдатам-то всегда караулить, головить нас, особенно же меня им указали.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 сирот отца Серафима. Так Анна Алексеевна, одна из двадцати первых сестер обители, рассказывает следующее. «Была я тоже свидетельницей великого чуда спокойной сестрой обители Ксении Ильиничной Потехиной, впоследствии недолго бывшей начальницы нашей мельничной общинки, позже благочинной монастыря нашего монахиней Клавдеей.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 а батюшка-то и показывает нам это самое здоровое и громадное дерево точно бурею, какую вывороченное, со всеми своими корнями. И приказал батюшка радостный, весь сияющий, разрубить дерево и отвезти к нам в Девеев. Корень его хранится сели в кладбищенской церкви с прочими вещами отца Серафима. Настоятель Никола Барковской пустыни Игумен Георгий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 А за что? Когда строился холодный соборный храм, денег не бывало в обители. И тогда странствовала вдова полковника имя ей Агафия. Она пришла сюда, и с нею три рабыни единомышленные. Эта Агафия, в спастись близ старцев, избрала местом спасения село Дивеева, тут поселилась и сделала пожертвование деньгами на устройство собора.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 Но потом сам угодник Божий уже разъяснил мне это, говоря. Небесная царица, батюшка, сама царица небесная посетила у Бога Серафима. Его радость-то нам, какая батюшка, матерь-то Божия неизъяснимую благостью покрыла у Бога Серафима. Любими, че мой, рекла преблагословенная владычица Пречистая дева, проси от меня, чего хочешь.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 подобно той, как пишется на образе скорбящей Божией Матери, блестящую, но какого цвета, сказать не могу, несказанной красоты, застегнутую под шею, большую круглую пряжкою, застежкою, убранную крестами, разнообразно разукрашенными, но чем не знаю, а помню только, что она сияла необыкновенным светом. Платье сверхкоева было баламантия, зеленая,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 Как было прежде, так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а нынешние тайно, сердечными скорбями. Им, здаем, будет такая же. Видение кончилось тем, что Пресвятая Богородица сказала отцу Серафиму «Скоро, любимичи мой, будешь с нами», и благословила его. Простились с ним и все святые, девы целовались с ним рука в руку.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 «Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу. Побеждай врага дьявола и против его будь во всем мудра. Господь тебе во всем поможет». Батюшка Серафим, как сказано, принимал множество посетителей. Он получал мирян, обличал в них ложные направления ума и жизни. Так один священник привел с собой к отцу Серафиму профессора,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 Она во всей славе и силе Божией. Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великая кормила, она управляется святым духом. Добрые, кормчие ее, учители церкви, архипастыри, суть преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормилы и весел. Она причалена вервием к кораблю нашей церкви,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 И они точно послушались голоса отца Серафима, ибо знали, что он угодник Божий и разумеет тайны святой Христовой веры. Однажды отец Серафим в невообразимой радости сказал доверенному иноку, «Вот я тебе скажу об Богом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где он говорит» в дому Отца Моего, обители мнозе суть, то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его Святое Имя. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть онные небесные обители и молил Господа моего, Иисуса Христа, чтобы Он показал мне эти обители. И Господь не лишил меня у убогого,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 Разорливость старца Серафима простиралась очень далеко. Он давал наставления для будущего, которые человеку обыкновенному никак не предусмотреть. Так пришла к нему в келью одна молодая особа, никогда не думавшая оставить мир, чтобы попросить наставления, как ей спастись. Едва только эта мысль мелькнула в ее голове, старец уже начал говорить. «Много-то не смущайся». «Живи так, как живешь. В большем сам Бог тебя научит». Потом, поклонившись ей до земли, сказал, «Только об одном прошу тебя. Пожалуйста, во все распоряжения входи сама и суди справедливо. Этим и спасешься». Находясь тогда еще в мире и совершенно не думая никогда быть в монастыре, эта особо никак не могла понять, к чему клонятся такие слова отца Серафима. Он же, продолжая свою речь, сказал ей, «Когда придет это время, тогда вспомните меня». Прощаясь с отцом Серафимом, собеседница сказала, что, может быть, Господь приведет им опять свидеться. «Нет», — отвечал отец Серафим, — «мы уже прощаемся навсегда, а потому прошу не забывать меня в святых своих молитвах». Когда же она просила помолиться из-за нее, он отвечал, Я буду молиться. А ты теперь гряди с миром. На тебя уже сильно ропщут. Спутницы действительно встретили ее на гостинице с сильным ропотом за медлительность. Между тем слова отца Серафима не были произнесены на воздух. Собеседница по неисповедимым судьбам промысла вступила в монашество под именем Калисты и, быв игуменью в Свияжском монастыре Казанской губернии, помнила наставление старца и по ним устрояла свою жизнь. В другом случае посетили отца Серафима две девицы, духовные дочери Стефана Саровской пустыни с Химонаха. Одна из них была купеческого сословия, молодых лет, другая из дворян, уже пожилая возрастом. Последняя от юности горела любовью к Богу и желала давно сделаться инокинею, только родители не давали ей на то благословение. Обе девицы пришли к отцу Серафиму принять благословение и попросить у него советов. Благородная, сверх того, просила благословить ее на вступление в монастырь. Старец, напротив, стал советовать ей вступить в брак, говоря, «Брачная жизнь благословлена самим Богом. В ней нужно только с обеих сторон соблюдать супружескую верность, любовь и мир». В браке ты будешь счастлива, а в монашество нет тебе дороги. Монашеская жизнь трудная, не для всех выносима. Девица же из купеческого звания, юная возрастом, о монашестве не думала и слова о том отцу Серафиму не говорила. Между тем он сам от себя благословил ее по своей прозорливости поступить в иноческий сан. Даже назвал монастырь, в котором она будет спасаться. Обе остались одинаково недовольны, беседую старца. А девица пожилых лет даже оскорбилась его советами и охладела в своем усердии к нему. Сам духовный отец их, иеромонах Стефан, удивлялся и не понимал, почему в самом деле старец пожилую особу, ревностную к иноческому пути отвлекает от монашества а деву юную, нежелающую иночества, благословляет на путь сей. Последствия, однако же, оправдали старца. Благородная девица уже в преклонных летах вступила в брак и была счастлива, а юная действительно пошла в тот монастырь, который назвал Прозорливый Старец. Даром прозорливости своей отец Серафим приносил много пользы ближним. Так была в Сарове из Пензы благочестивая вдова дьякона по имени Евдокия. Желая принять благословение старца, она в среде множества народа пришла за ним из больничной церкви и остановилась на крыльце его келии, ожидая позади всех, когда придет очередь ее подойти к отцу Серафиму. Но отец Серафим, оставивший всех, вдруг говорит ей «Евдокия». «Поди ты сюда поскорее!» Евдокия необыкновенно удивлена была, что он назвал ее по имени, никогда не видавши ее, и подошла к нему с чувством благоговения и трепета. Отец Серафим благословил ее, дал святого Антидора и сказал, «Тебе надобно поспешить домой, чтобы застать дома сына». Евдокия поспешила и в самом деле едва застала сына своего дома. В ее отсутствии Начальство пензенской семинарии назначило его студентом Киевской академии и по причине дальности расстояния Киева от Пензы спешило скорее отправить его на место. Этот сын по окончании курса в Киевской академии пошел в монашество под именем Иринарха, был наставником в семинариях, в настоящее время состоит в звании архимандрита и глубоко чтит память отца Серафима. Алексею Гурьевичу Воротилову не раз говорил отец Серафим, что некогда на Россию восстанут три державы и много изнурят ее. Но за православие Господь помилует и сохранит ее. Тогда эта речь, как сказание о будущем, непонятна была. Но события объяснили, что старец говорил это о Крымской кампании. Молитвы старца Серафима были так сильны пред Богом, что есть примеры восстановления болящих от адра смерти. Так в мае 1829 года сильно заболела жена Алексея Гурьевича Воротилова, жителя Горбатовского уезда, села Павлова. Воротилов же имел большую веру в силу молитв отца Серафима, и старец, по свидетельству знающих людей, любил его как бы своего ученика и наперстника. Тотчас же Воротилов отправился в Саров и, несмотря на то, что приехал туда в полночь, поспешил к Келии отца Серафима. Старец, как бы ожидая его, сидел на крылечке Келии и, увидавши, приветствовал его сими словами. «Что, радость моя!» — поспешил в такое время к убогому Серафиму. Воротилов со слезами рассказал ему о причине поспешного прибытия в Саров и просил помочь болящей жене его но отец Серафим к величайшей скорби Воротилова объявил, что жена его должна умереть от болезни. Тогда Алексей Гурьевич, обливаясь потоком слез, припал к ногам подвижника с верою и смирением, умоляя его помолиться о возвращении жизни и здоровья. Отец Серафим тотчас погрузился в умную молитву минут на десять, потом открыл очи свои и, поднимая Воротилова на ноги, с радостью сказал «Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей живот, гряди с миром в дом твой». С радостью Воротилов поспешил домой. Здесь он узнал, что жена его почувствовала облегчение именно в те минуты, когда отец Серафим пребывал в молитвенном подвиге. Вскоре же она и совсем выздоровела. После затвора отец Серафим изменил свой образ жизни и стал иначе одеваться. Он вкушал пищу один раз в день вечером и одевался в подрясник из черного толстого сукна. Летом накидывал сверху белый холщовый балахон, а зимой носил шубу и рукавицы. В погоду осеннюю и ранней весны носил кафтан из толстого русского черного сукна. От дождя и жары надевал полумантию, сделанную из цельной кожи, с вырезами для надевания. Поверх одежды подпоясывался белым и всегда чистым полотенцем и носил медный свой крест. На труды монастырские летом выходил в лаптях, зимой в бахилах, а идя в церковь к богослужению, надевал по приличию кожаные боты. На голове носил зимой и летом камелавку сверх того, когда следовало по монастырскому уставу, он надевал мантию и, приступая к принятию святых тайн, облачался в епитрахиль и поручи, и потом, не снимая их, принимал в келии богомольцев. Один богатый человек, посетивший отца Серафима и видя его убожество, стал говорить им, «Зачем ты такое рубище носишь на себе?» Отец Серафим ответствовал, Иоасав, Царевич, данную ему пустынником Варлаамом Мантию, щел выше и дороже царской багреницы. Четия минее ноября 19-го дня. Против у сна отец Серафим подвязался очень строго. Известно стало в последние годы, что он предавался ночному покою иногда в синях, иногда в келии. Спал же он, сидя на полу, спиною прислонившись к стене, и протянувши ноги. В другой раз он преклонял голову на камень или на деревянный отрубок. Иногда же повергался на мешках, кирпичах и поленях, бывших в его келии. Приближаясь же к минуте своего отшествия, он начал опочивать таким образом. Становился на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову. Его иноческое самоотвержение Любовь и преданность к Господу и Божией Матери были столь велики, что когда один господин Иван Яковлевич Каратаев, бывший у него в 1831 году на благословении, спросил: не прикажет ли он сказать что-нибудь своему родному брату и другим родственникам в Курске, куда Каратаев ехал, то старец, указывая на лики Спасителей и Божией Матери, с улыбкою сказал: Вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец. Время, которое отцу Серафиму оставалось от сна и занятий с приходящими, он проводил в молитве, совершая молитвенное правило во всею точностью и усердием за спасение своей души. Он был в то же время великим молитвенником и ходатаем пред Богом за всех живых и усопших православных христиан. Для сего при чтении Псалтири на каждой главе он неопустительно произносил от всего сердца следующие молитвы. Первую – «За живых. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан и во всяком месте владычестве Твоего православно живущих. Подашь им Господи, душевный мир и телесное здравие и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное». И их святыми молитвами, и меня, окаянного, помилуй. И вторую – за усопших. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставившихся. Подашь им, Господи, царствие и причастие Твоей бесконечной и блаженной жизни, и прости им, Господи, всякое согрешение – Вольное же и невольное. В молитве за усопших и живых особенное значение имели восковые свечи, горевшие в его келье при цветынею. Это объяснил в ноябре 1831 года старец-отец Серафим в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевший у батюшки отца Серафима много лампат в особенности многие кучи восковых свеч, и больших, и малых, на разных круглых подносах, на которых оттаявшего много лет и капавшего со свеч воска образовались как бы восковые холмики, подумал про себя. Для чего это батюшка-отец Серафим возжигает такое множество свеч и лампад, производя в келии своей нестерпимый жар от теплоты огненной? а он, как бы заставляя мои помыслы умолкнуть, сказал мне, «Вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много лампат и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего я имею, как и вам известно, многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю правила свое, то и поминаю их сначала единожды. А так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных за несколько человек одну большую свечу, за иных же Постоянно теплю лампады. И где следует направили поминать их, говорю: Господи, помини всех тех людей, рабов твоих, за их же души вожжег Тебе ас убогие сии, свещи и кандила, то есть лампады. А что это не моя у Серафима человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в подкрепление. Слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глаз Господа, глаголовшего к нему. «Моисей, Моисей, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандила во дни и в нощи. Сия бы угодно есть предо мною, и жертва благоприятна ми есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияло в обычае возжигать в святых храмах и в домах верных христиан кандила или лампады пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. Молясь о живых, в особенности о требовавших у него молитвенной помощи, отец Серафим поминал всегда усопших, и память о них – творил в келейных молитвах своих по уставу православной церкви. Раз сам отец Серафим рассказывал следующее обстоятельства Умерли две монахини, бывшие обе игумениями. Господь открыл мне, как души их были введены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были истезуемы и потом осуждены. Трое суток молился я у Боги, прося них Божию Матерь. Господь по Своей благости молитвами Богородицы помиловал их. Они прошли все воздушные мытарства и получили от милосердия Божия прощение. Однажды замечено было, что во время молитвы старец Серафим стоял на воздухе. Случай этот рассказан некою княгинию. Приехал к ней из Петербурга больной племянник ее, Она немедля долго повезла его в Саров к отцу Серафиму. Молодой человек был объят таким недугом и слабостью, что не ходил сам, и его на кровати внесли в монастырскую ограду. Отец Серафим в это время стоял у дверей своей монастырской келии, как бы ожидая встретить расслабленного. Тотчас он просил внести больного в свою келию и, обратившись к нему, сказал, «Ты, радость моя, молись» и я буду за тебя молиться. Только смотри, лежи, как лежишь, и в другую сторону не оборачивайся». Больной долго лежал, повинуясь словам старца. Но терпение его ослабело, любопытство подмывало его взглянуть, что делает старец. Оглянувшись же, он увидел отца Серафима стоящим на воздухе в молитвенном положении и от неожиданности и необычайности видения вскрикнул. Отец Серафим по совершении молитвы, подошедший к нему, сказал, «Вот, ты теперь будешь всем толковать, что отец Серафим святой, молится на воздухе. Господь тебя помилует, а ты смотри, огради себя молчанием и не поведай того никому до дня представления моего, иначе болезнь твоя опять вернется». Больной действительно встал с постели и хотя опираясь на других, но уже сам на своих ногах, вышел из келии. В монастырской гостинице его осаждали вопросами, как и что делал, что говорил отец Серафим, но, к удивлению всех, он не сказал ни одного слова. Молодой человек, совершенно исцелившись, опять был в Петербурге и снова, через несколько времени, воротился в имение княгини. Тут он сведал, То старец Серафим опочил от трудов своих и тогда рассказал о его молении на воздухе. Один случай такой молитвы нечаянно был усмотрен, но, конечно, старец не один раз благодатью Божию был воздвигаем на воздух во время своих продолжительных молитвенных подвигов. За год до смерти отец Серафим почувствовал крайнее изнеможение сил душевных и телесных. Ему было теперь около 72 лет. Обыкновенный порядок жизни его, заведенный с окончания затвора, неминуемо подвергся теперь изменению. Старец стал реже ходить в пустынную келью, в монастыре также тяготился постоянно принимать посетителей. Народ, свыкшийся с мыслью беспрепятственно видеть отца Серафима во всякое время, скорбел, что теперь он начал уклоняться от взоров. Однако же усердие к нему заставляло многих немалое время проживать на монастырской гостинице, чтобы изыскать необременительный для глубокого старца случай, увидеть его и выслушать из уст его желаемое слово назидание или утешение. Кроме предсказаний другим, старец начал теперь предсказывать и о своей смерти. Так пришла раз к нему сестра девеевской общины. Пороскева Ивановна с другими сотрудницами из сестер же. Старец начал говорить им, «Я силами слабею, живите теперь одни, оставляю вас». Скорбная беседа о разлуке растрогала слушательниц. Они заплакали и с тем расстались со старцем. Однако же они подумали по поводу этой беседы не о смерти его, а о том, что отец Серафим по преклонности лет хочет отложить попечение о них, чтобы удалиться в затвор. В другой раз старца посетила одна Пороскева Ивановна. Он был в лесу, в ближней пустыне. Благословивший ее, отец Серафим сел на обрубок дерева, а сестра около него стала на колени. Отец Серафим повел духовную беседу и пришел в необыкновенный восторг. Встал на ноги, руки поднял к горе, взоры к небу. Благодатный свет озарил его душу от представления блаженства будущей жизни, ибо старец беседовал в настоящий раз собственно о том, какая вечная радость ожидает человека на небе за недолговременные скорби временной жизни. Какая радость, какой восторг, говорил он, объемлют душу праведника, когда по разлучении с телом ее сретают ангелы и представляют пред лице Божие. Раскрывая эту мысль, старец несколько раз спрашивал сестру, понимает ли она его. Сестра же все слушала, не говоря ни слова. Она понимала беседу старца, но не видела, чтобы речь клонилась к его кончине. Тогда отец Серафим снова стал говорить прежнее. «Я силами ослабеваю. Живите теперь одни. Оставляю вас». Сестра подумала, что он хочет опять укрыться в затвор, Но отец Серафим на ее мысли ответил, «Искал я вам матери, настоятельницы, искал и не мог найти. После меня никто вам не заменит меня. Оставляю вас Господу и причистой его матери». За полгода до смерти отец Серафим, прощаясь со многими с решительностью, говорил, «Мы не увидимся более с вами». Некоторые просили благословения приехать в Великий пост, поговеть в сорове и еще раз насладиться лицезрением и беседую его. «Тогда двери мои затворятся», — отвечал на это старец. «Вы меня не увидите». Стало очень заметно, что жизнь отца Серафима угасает. Только дух его по-прежнему, еще более прежнего, бодрствовал. «Жизнь моя сокращается», — говорил он некоторым между братьями, — «духом я как бы сейчас родился» а телом по всему мертв. 1 января 1833 года, в день воскресный, отец Серафим пришел в последний раз в больничную церковь во имя святых Засимы и Саватия, ко всем иконам поставил сам свечи и приложился, чего прежде не замечали за ним. Потом причастился по обычаю святых христовых тайн. По окончании же литургии Он простился со всеми здесь молившимися братьями, всех благословил, поцеловал и, утешая, говорил «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. Нынешний день нам бенцы готовятся». Простившись же со всеми, он приложился к кресту и к образу Божией Матери. Затем, обошедший кругом святого престола, сделал обычное поклонение и вышел из храма с северными дверями, как бы знаменуя этим, что человек одними вратами путем рождения входит в мир сей, а другими, то есть вратами смерти, исходит из него. Все время все заметили в нем крайнее изнеможение сил телесных, но духом старец был бодр, спокоен и весел. После литургии у него была сестра девеевской общины Ирина Васильевна. Старец прислал с нею Пороскеве Ивановне 200 рублей ассигнациями денег, поручая последний купить в ближней деревне хлеба на эти деньги, ибо в то время весь запас вышел, и сестры находились в большой нужде. Старец Серафим имел обыкновение при выходе из монастыря в пустынь оставлять в своей келии горящими, зажженные с утра предобразами, свечи. Брат Павел, пользуясь его расположением, Иногда говаривал старцу, что от зажженных свеч может произойти пожар, но отец Серафим всегда отвечал на это. Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром. Так и случилось. В первый день 1833 года брат Павел заметил, что отец Серафим в течение всего дня Раза три бы ходил на то место, которое было им указано для его погребения, и, оставаясь там довольно долгое время, смотрел на землю. Вечером же отец Павел слышал, как старец спел в своей келии пасхальные песни. 2 числа января, часу в 6 утра, брат Павел, выйдя из своей келии крайней литургии, почувствовал в синях близкели отца Серафима запах дыма. Сотворив обычную молитву, он постучался в дверь отца Серафима, но дверь изнутри была заперта крючком, и ответа на молитву не последовало. Он вышел на крыльцо и, заметив в темноте проходивших в церковь иноков, сказал им «Отцы и братья, слышен сильный дымный запах. Не горит ли что около нас? Старец верно ушел в пустыню». Тут один из проходивших, послушник Аникита, бросился к келе отца Серафима и, почувствовав, что она заперта, усиленным толчком сорвал ее с внутреннего крючка. Многие христиане по усердию приносили к отцу Серафиму разные холчевые вещи. Эти вещи вместе с книгами лежали на этот раз на скамье в беспорядке близ двери. Они-то и тлели, вероятно, от свечного нагара или от упавшей свечи, подсвечник который тут же стоял. Огня не было, отлели только вещи и некоторые книги. На дворе было темно, чуть брезжилось. В келье отца Серафима света не было, самого же старца также не видно было и не слышно. Думали, что он отдыхает от ночных подвигов, и в этих мыслях пришедшие толпились у кельи. В сенях произошло небольшое замешательство. Некоторые из братьев бросились за снегом и погасили тлевшие вещи. Ранняя литургия, между тем, безостановочно совершалась своим порядком в больничной церкви. Пели, достойно есть. В это время неожиданно прибежал в церковь мальчик, один из послушников, и тихонько повестил некоторых о происшедшем. Братья поспешила к отца Серафима. Иноков собралось немало. Брат Павел и послушник Никита, желая удостовериться, не отдыхает ли старец, в темноте начали ощупывать небольшое пространство его келии и нашли его самого, стоящего на коленях в молитве со сложенными крестообразно руками. Он был мертв. После обедни отца Серафима положили в гроб по завещанию его с финифтиным изображением преподобного Сергия Полученным и троицы Сергиевской лавры. Могилу блаженному старцу приготовили на том самом месте, которое давно было намечено им самим, и его тело в продолжении восьми суток стояло открытым в Успенском соборе. Саровская пустынь до дня погребения наполнена была тысячами народа, собравшегося из окрестных стран и губерний. Каждый на перерыв теснился облобызать великого старца. Все единодушно оплакивали потерю его и молились об упокоении души его, как он при жизни своей молился о здравии и спасении всех. В день погребения за литургией народа так много было в соборе, что местные свечи около гроба тухли от жара. В то время в Глинской обители Курской губернии подвязался иеромонах Филарет. Его ученик сообщил, что 2 января, выходя из храма после утренней, отец Филарет показал на небе необыкновенный свет и сказал, «Вот так-то души праведных возносятся на небо. Эта душа отца Серафима возносится». Архимандрит Митрофан, занимавший должность Ризничева в Невской лавре, был послушником в Саровской пустыни и находился при гробе отца Серафима. Он передал Дивеевским сиротам, что лично был свидетелем чуда. Когда духовник хотел положить разрешительную молитву в руку отца Серафима, то рука сама разжалась. Игумен, казначей и другие видели это и долго оставались в недоумении, пораженные случившимся. Погребение отца Серафима совершено было отцом игуменом Нифонтом. Тело его преда земле по правую сторону соборного алтаря подле могилы Марка Затворника. Впоследствии усердием нижегородского купца Якова Сырева над могилу его воздвигнут чугунный памятник в виде гробницы, на которой написано «Жил во славу Божию 73 года, 5 месяцев и 12 дней».